Глава 19 Артём. Влад не даёт нам пройти. Он стоит посередине дорожки, расставив ноги и засунув большие пальцы рук за ремень брюк. Его поза агрессивна и провоцирует на конфликт. «Чем обязан столь странному визиту?» спрашивает Влад с надменностью. «Кто вас пустил?» «Сдеру три шкур из-под лица!» Я перехватываю инициативу, чтобы лютый дров не наломал. Для него воинов как красная тряпка для быка. «Нас пригласил господин Половцев. Лично». Я спокоен. «Не может этого быть!» Предлагаю спросить его. На ступеньках дома появляется Лада. Она бежит по дорожке к нам. «Влад, отец пригласил Артёма и Дениса на ужин!» Воинов покраснел от гнева. Он даже не повернулся лицом к девушке, прошёл мимо нас, старательно не задевая. «Какой классный прикид, ребята! Вам очень идёт!» Оценила наше старание сияющая Лада. «Дэн, а ты такой сексуальный! — шепчет она. Лютый тянется её обнять. Она ловко ускользает и клюёт его в щёку дежурным поцелуем. — Не будем раздражать отца. Её смех раздаётся звоном колокольчиков по усадьбе. Настроение Дэна улучшается. Мы идём за Ладой в дом. Размер состояния Полоцкого, который он демонстрирует, поражает. «Вызывает благоговение усилиями семьи, веками приумножавшей благосостояние. Не будешь же ты завидовать богатству английской короны. Здесь примерно то же самое. Только немного зависти к тому, что у кого-то есть семья, а у тебя нет. Плохой, хороший, неважно, просто нет». «Ты один на белом свете, и не вступится за тебя клан со своей силой родичей. Все приходится разгребать самому». Смотрю на Дена у него примерно те же мысли. Задумчивый, тоскливый взгляд. Нам ли, бывшим детдомовцам, не знать, что такое одиночество? У входа меня поджидает Инга. Она тоже скупа на проявление чувств. Объятие и скромный поцелуй лучше, чем у Дена, Но моему зверю мало. Он недовольно рычит, когда Инга ускользает от меня. Девушки чинно ведут нас в столовую, где нас ждёт Всеслав Полоцкий. «Папа, позволь тебе представить Артёма Барса, истинную пару нашей Инги». «Ого, уже нашей Инги» как стремительно меняются события. И мою истинную пару, Дениса Лютова. Денис протягивает ему руку. Полоцкий пожимает ее, слегка задержав в своей руке, пока задает вопрос. «Вы из какого клана, Денис?» Дежурный вопрос отца выросшей дочери. «Черный волк!» «Одиночка! Я вырос в детдоме!» На лице Лютого не дрогнул ни один мускул. Только я знаю, насколько для него болезненная тема семьи и детдома. «Поразительный случай! Оборотни никогда не бросают своих детей!» «Перед вами два поразительных случая! Артёма тоже бросили в детдоме!» Закрывает тему Лютой. Отец Лады понял намёк и переключил режим на гостеприимный хозяин. «Давайте пообщаемся за ужином. Угощайтесь, чем Бог послал!» Мы рассаживаемся. Во главе стола хозяин, по правую руку Лада с Дэном, по левую мы с Ингой. Разнообразие мясных блюд на столе удивляет. Сегодня Бог послал господину Половцеву японский стейк «Кобе», Бараньи ребрышки на гриле, свиной шашлык, ассабука с тушеными овощами — запеченную утку. Овощи на гриле и несколько овощных салатов. Фрукты. Инга предпочла овощи на гриле и стейк. Лада, бараньи ребрышки и греческий салат с авокадо. Мы с Лютем взяли стейк, когда еще удастся попробовать такое изысканное мясо «Овощи на гриле». Полоцкому положили оссабуку с тушеными овощами. «Денис, расскажите, чем вы занимаетесь?» Отец Лады, самолюбезность, задает незначащие дежурные вопросы, предоставляя лютому право самому рассказать о себе. Ни за что не поверю, что он не пробил по всем каналам оборотня, которой истинная пара и единственной дочери. «Пап, Дэн не любит, когда его называют Денис?» Вмешивается Лада, а два близких ей волка в унисон морщатся. Не любят мужчины, когда женщины их защищают. Это мужская прерогатива. «У меня несколько ночных клубов. Школа экстремального вождения, сеть автомастерских». Сколько открытий чудных... О деятельности своего друга я сделал из одного банального вопроса его будущего тестя. «Достойный бизнес», — продолжает расспрашивать Полоцкий. «А начальный капитал где взял?» «Где все. Заработал. Я служил в армии по контракту, потом завербовался вместе с Барсом в частную военную компанию, повоевали пару лет, хватило на открытие бизнеса. Лютый и вежливый до ужаса. Полоцкий кивает, поддерживая светскую беседу. «Зачем вы нас пригласили, Встислав Андреевич?» Задает мучавший его вопрос Дэн. «Любопытство, Денис, простое любопытство. Захотел увидеть, кому бегает на свидание самая завидная невеста города». «Если вы намекаете на мою меркантильность...» Вспыльчивый Дэн выходит из себя, но пока держит себя в руках. Когда мы с Ладой познакомились, я не знал, чья она дочь. «Отец, ты же знаешь, что стать истинной парой по заказу невозможно!» Поддерживает лютого Лада. «Я всего лишь ответил на вопрос Дениса. Ваши ответы показывают, что больше всего вас беспокоит». Лютый прикусил язык. Его действительно гнетёт то, что Лада выше его по положению. Он несколько раз пытался с ней порвать, но разлука превращалась в ад. Он напоминал наркомана без дозы. Он начал работать, как ненормальный. Видимо, автосервисы и школа — это уже после знакомства с Ладой. Сегодня он понял, что даже работая всю жизнь, он не сможет дотянуться до уровня ладиного отца. Это не прибавило ему оптимизма. «Истинная причина вашего визита — это наши девочки!» Мы с Лютым, не сговариваясь, смотрим на Полоцкого. «Что значит «наши девочки?» — спрашиваю я. «Каким боком Инга относится к Полоцким?»